Глава шестнадцатая «Кто ты такой?» Пытался разговорить демона. «Один из приближенных Люцифера?» Услышав имя, противник еле заметно среагировал. Он всего на мгновение насторожился, но моментально вернул самообладание. «Даже если и так, тебе это знание никак не поможет!» Враг вытащил из-за спины пару тесаков и стукнул ими друг об друга, вызвав металлический звон. Готов всё умереть. Силуэт демона стал размытым, а затем и вовсе исчез. Только благодаря едва уловимому свисту ветра и чутью можно было понять, что противник всё ещё находится где-то поблизости. Через секунду в руках оказался двойной клинок, и я тут же ударил вокруг себя, выпустив волну пламени. Мне подумалось, что, окружив себя огнём, смогу защититься от нападения. Но, как оказалось, это не особо помогло. Рядом вновь послышался свист. А в следующие миг на руке и шее появились отметины. Поразительная скорость. Способность врага напоминала дар Селены, но оказалась более мощной. Демон передвигался настолько незаметно, что вычислить его было практически невозможно. Я выставил меч перед собой и увеличил выброс пламени. Воздух так сильно нагрелся, что даже с повышенной сопротивляемостью мне стало дурно. Но раз даже мне стало жарко, то должно быть противнику ещё хуже. Думаешь, этот фокус тебя спасёт? Враг перестал скрываться и застыл в 5 метрах впереди. Я просто дождусь, пока твои силы закончатся, а затем с радостью тебя прикончу. Его слова были верны. Ничто не мешает чарцистуму отсидеться в сторонке, а после вновь кинуться в бой. Пока энергия меча не закончилась, мне нужно что-то придумать. Использовать стандартную уловку и сбросить на врага что-нибудь тяжёлое из хранилища? Вряд ли этого будет достаточно. С его скоростью не будет проблемой избежать подобную атаку. На мгновение я закрыл глаза, чтобы очистить разум, как вдруг совершенно внезапное решение пришло само собой. Сработал навык божественного чутья. С закрытыми глазами я мог отчетливо видеть врага. Если это поможет рассмотреть его во время перебежек, то победа уже у меня в кармане. Чтобы подтвердить догадку, выбрал один из методов, всплывший в сознании. Поднял меч и сделал взмах настолько быстро, что в сторону противника вылетел огненный шар. Сам того не ожидал, что с помощью двойного клинка Морозного пламени можно провернуть нечто подобное. Во время дальней атаки ориентировался, опираясь исключительно на чёт её. Как и ожидалось, враг уклонился от выстрела. Но даже так мне удалось различить его движение. Подобный способ отслеживания сработал. "Ого, ты такое можешь?" насмехался шерстистый. "Как жаль, что твои потуги напрасны." Пока огонь не позволяющий бегуну приблизиться не погас, мне нужно принаровиться использовать чутьё с открытыми глазами. Если не выйдет, то противостоять врагу будет куда сложнее. Следующие несколько атак тоже были дальними. Огненные снаряды летели в сторону противника, но реакция демона позволяла без проблем уворачиваться. Наконец, пламя вокруг меня подтухло, что заставило недруга действовать. Я поднял меч перед собой и изменил пламя на мороз. Удалось покрыть клинок настолько массивной коркой льда, что оружие стало напоминать скорее щит, нежели меч. С такой защитой будет куда легче отбивать удары врага. Отбросив волнение, выдохнул. Не закрывая глаз, полностью сконцентрировался на использовании божественного чутьё. Чувства заметно обострились. Мысленно уже выбирал какую из атак провернуть следующей. Оставалось дождаться, пока бегун окажется в зоне поражения. Через чутьё ощущалось, как размытый объект на высокой скорости приближается ко мне. Врак решил зайти со спины, но вряд ли подозревал, что мне известны его планы. Не оборачиваясь, сбросил позади себя каменные глыбы вместе с магнетитовыми плитами. Но как только Бегун попытался обойти атаку с воздуха, я догнал его весистым мечом с другой стороны, тем самым зажав противника в тиски. Послышался хруст костей. Удар получился такой силой, что у шерстистого сломалась рука и, вполне возможно, еще пару ребер. «Тварь!» Получив приличную дозу боли, демон не мог не закричать. «Да я тебя по земле размажу!» Лишь его левая конечность сжимала тесак, тогда как правая безучастно болталась. Можно сказать, что одной атакой у меня получилось сократить силу противника вдвое. Это заставило меня невольно улыбнуться. «Ты еще и смеешься надо мной?» Не в силах стерпеть унижения, бегун буквально испарился. Чутье подтвердило догадку. Он на самом деле стал быстрее. Я вновь выставил защиту перед собой и сконцентрировался на ощущениях. Второй раз одна и та же уловка не сработает, а значит, нужно придумать другой способ поймать противника. Времени колебаться не было, ведь демон перестал бегать вокруг и устремился ко мне. На этот раз его целью было зайти сбоку. Десять метров. Пять метров. Два метра. «Уже через миг он ударит!» Выпустив двойной клинок, я развернулся настолько резко, насколько позволяла ловкость. В характеристику было вложено ни много ни мало 55 очков. Самый большой показатель на данный момент. Оставалось надеяться, что этого достаточно для того, чтобы словить бегуна. Мне удалось четко различить, как враг выставляет клинок вперед, собираясь пронзить горло. Моментально сделав полшага назад, отклонил голову, замахнулся кулаком, А уже в следующий миг взял в эту руку лопату-копье и ткнул перед собой. Мне удалось отделаться царапиной на щеке, тогда как врагу повезло куда меньше. Послышался звук удара. Он вышел таким, словно разбили спелый арбуз. Серебристое копье насквозь пронзило голову демона. Обмякшее тело повисло на орудии. Вы получили новый уровень. Доступно одно очко характеристик. Вы получили новый уровень. Доступно одно очко характеристик. Вы получили новый уровень. Доступно одно очко характеристик. Вот так неожиданность. Не думал, что за демонического генерала получу столько уровней. Хотя чего удивляться? Он ведь был подчинённым самого Люцифера, сильнейшего архдемона после Беляла. Кстати об этом. Не знаю, пригодится ли он в таком состоянии. Ведь его личико теперь восстановлению не подлежит. Но он во всякий случай перенёс труп в межпространственное хранилище. Нам с Мамоной как раз предстояло подыскать кого-нибудь из свиты Люцифера. Если бы гун действительно был одним из них, тогда одной заботы станет меньше. Раздумья продлились не больше десятка секунд. Вспомнилось, что отправил подчинённых вперёд. Вполне возможно, что враг был не один. Битва длилась не слишком долго, а значит, далеко убежать мои бойцы вряд ли бы успели. Нужно поскорее их нагнать. Пока бежал, захотелось внимательнее рассмотреть список параметров. Каждый раз, когда неожиданно получал уровень, возникало золодщее чувство. Вот-то если не увижу изменившиеся показатели своими глазами, не поверю в случившееся. Имя Адам, уровень 35, раса полудемон, специализация боевой кузнец. Опыт 17 из 30790. Освобождено владык бездны 5 из 8. Очки характеристик 3. Характеристики. Выносливость 52, сила 50, ловкость 55, интеллект 50. Навыки. Магическая ковка, тело кузнеца, межпространственное хранилище, божественное чутьё. Оказывается, мне очень повезло, что получил три уровня разом, ведь от нового уровня было не больше пары десятков единиц опыта. В сражении с Бегуном понял, что попадись мне ещё хотя бы один противник со скоростной способностью, то попаду в затруднительное положение. Мне определённо не хватало умений, чтобы следить за врагом. Без особых раздумий распределил имеющиеся три очка в ловкость. Особой боли не возникло, лишь слабо заныли мышцы. При этом тело будто стало чуточку легче, и ненамного увеличилась скорость бега. Это командир! радостно воскликнул один из отправленных солдат, как только заметил меня. Командир вернулся. Отлично. Заместитель на ходу повернул голову и тоже обратил внимание. Останавливаемся и ждём командира. Командир, с вами всё в порядке? взволнованно спросил воин. А что со мной будет? Мы видели вспышки, издалека доносились звуки битвы. Парень смотрел на меня как на героя. Вы ведь остались, чтобы задержать врага? Прекращай, у нас мало времени. Нужно спешить в точку сбора. Путь по холмам и равнинам занял часов 6 или 7. Прибыли до рассвета, а потом устроили привал. Мне особо не требовался сон или отдых, но о от том же нельзя было сказать о бойцах. За последние пару суток они порядком вымотались. Все десятка распределилась по палаткам, а я остался на страже. У меня в планах было переделать две оставшиеся чешуйчатые гранаты, заменив внешний слой призрачным железом. Ко всему прочему, во время дежурства можно было потренировать божественное чутьё. На изготовление десяти лепестков для обшивки гранаты ушло немного больше получаса. В конце концов, я достиг предела возможностей, изтратив весь запас энергии. В прошлый раз, когда был на третьем круге, удалось за раз создать в два раза меньше чешуек. Потому сейчас можно было с уверенностью заявить, что вложения в интеллект себя окупили. Хотя этого все равно оказалось недостаточно для полной модернизации гранаты. Взяв передышку, сфокусировался на тренировке чутья. Как ни странно, навык позволял ощущать любые передвижения и колебания силы в пределах пяти сотен метров. Действительно полезное умение. Не успел сделать и пары вдохов, как божественное чутье сообщило об опасности. В нашу сторону приближался отряд из более чем десятка источников. Причём один из них владел поистине великой мощью. В тот же миг я достал двойной клинок из хранилища и, не отводя взгляда от предполагаемого места появления врага, уже приготовился кричать во всё горло. Но, как оказалось, мои выводы были поспешными. На деле десяток источников силы в купе со сверхсильным предводителем на самом деле был Мамоной и её рядом. Я убрал меч обратно и выдавил из себя смешок. Ну что, заждались? с улыбкой выдала девушка. Долго же вы. На глаза сразу попалось троица довольно израненных бойцов. Мамона заметила мой взгляд. Были трудности? Угу. Три вышек и два генерала, кивнула Диманеса. Мы, конечно, справились, но было немного хлопотно. Мамон отправила солдат отдыхать, а сама достала карту, ручку и нанесла три отметки. Мы находимся тут. А вот здесь Предполагаемые места расположения лаборатории. Утверждать, где именно происходит богроввых жнецов, не могу, но точно в одной из этих пещер. Девушка прочертила извилистый маршрут от точки нашей позиции до ближайшей пещеры. Отметки выстроились в ряд посреди горного массива, так что будет правильным проверить каждое место одно за другим. Предлагаю передохнуть до обеда, а затем выступать. Четверых из двадцатки отправим обратно к Абадонну. К тому моменту, как они передадут сведения, как раз успеем разобраться с лабораторией и подготовимся к проникновению в форпост. Демонесса говорила складно, а потому у меня нечем было ее упрекнуть. Временно каждый разошелся по своим делам. У меня уже восстановилось немного сил, а потому свободное время потратил на доработку обшивки первой гранаты и завершил половину второй. Когда закончил, уже наступил полдень. Собравшись единой группой, мы отправились в путь. Троих раненых в сопровождении моего заместителя отправили в тыл, дабы они передали информацию основным войскам. Как только это случится, Абаддон, как и планировалось, начнёт действовать. К вечеру добрались до хребтов Погибели. Горная цепь носила нарочито пугающее название. Если хочешь что-то спрятать от посторонних глаз, то такое труднопроходимое место лучший выбор. Подъём по ухабистым тропам до первого пункта назначения занял порядка пары часов. Чтобы безопасно подняться, пришлось снизить темп ходьбы и соблюдать предельную осторожность. «Командир!» — вернулся с докладом отправленный на разведку боец. «В пещере пусто! Никаких признаков жизнедеятельности не обнаружено! Идем ко второй точке!» — немного раздраженно ответил я. Хотелось как можно скорее покончить с этим. Во второй пещере тоже никого не нашлось. Но здесь, в отличие от первой, стояли странные бассейны с засохшей пурпурной кровью на дне. Рядом с ними были разбросаны зловонные, сгнившие части тел демонов. Мы напали на след, заключила Мамона. Уверена, лаборатория находится в последней пещере. Дорога до последнего пункта заняла 2 часа. В этот раз мы слишком часто натыкались на острые скалы, ямы и различные природные препятствия, что затрудняло передвижение. Уже на полпути мне показалось, что мы движемся в верном направлении. Добравшись до предполагаемого места входа, наткнулись на высокую каменную стену. Казалось, пришли не туда, но несколько раз сверившись с картами, не заметили никакой ошибки. По данным разведки, именно в этом месте должен быть вход. Я прошёлся вдоль стены, проводя по ней рукой. Идеально гладкая поверхность вызывала подозрение. Особенно явным оно стало, когда примерно посередине нащупал тонкую выемку. Провёл по ней вверх, Попутно очищая от забившихся песка и пыли, оказалось, это даже не линия, а скорее рамка. Отошёл на метр назад, вгляделся. Действительно похоже на дверной проём. Посмотрел на Мамону. Та моментально смекнула, что к чему. Всё-таки эта женщина довольно неплохо разбиралась в устройстве скрытых механизмов. "Отряд", привлекла внимание девушка. "Всем искать в стене выемку, кнопку, рычаг или что-то подобное. Это должно быть замаскированным механизмом открытия". Как только найдёте, дайте мне знать, но ни в коем случае не активируйте самостоятельно. Не исключено, что могут быть и ловушки. Воины тут же распределились вдоль стены и принялись сантиметр за сантиметром ощупывать каменную поверхность. Не прошло и минуты, как парень, стоявший справа от предполагаемого входа, обратился к Мамоне. "Госпожа, здесь что-то есть". "Где?" демоница подошла к подчиненному. "Показывай". "Вот тут", указывал пальцем солдат. Похоже на кнопку. Если бы вы заранее не предупредили, то я наверняка мог нажать по незнанию. Не беспокойся, она энергично похлопала паренька по плечу. Хорошо поработал. Пометь как-нибудь это место. Подождём ещё 5 минут. Если ничего больше не обнаружим, значит, тут вряд ли есть защитный механизм. За оставшееся время кроме кнопки ничего не обнаружилось. Солдаты построились перед входом, приготовившись атаковать. Мамонна неторопливо подошла к стене и протянула руку. Активирую. Всем приготовиться. Она надавила до упора, пока не послышался глухой звук. Каменная плита аккурат вдоль линии рамки отделилась и медленно погрузилась под землю. Перед нами открылся проход. Ошибки быть не может. Мы попали туда, куда надо. Половина остаётся сторожить вход, остальные за нами. Отдав команду, я сразу вошёл внутрь. В абсолютной темноте сделал шагов пять, пока глаза не привыкли. По тоннелю прошли метров 200, пока изнутри не послышались голоса. Чем дальше заходили, тем проще было расслышать. Что значит мы не можем ускорить исследование? Истерично вопила девушка. Ты что, специально пытаешься вставлять в ладыке палки в колёса? Не боишься лишиться головы? П Пощадите, госпожа. У нас катастрофически не хватает расходных материалов. А как же та пара сотен деревенских? Совсем недавно же приволокли столько демонов. Неужто все закончились? Предоставленные особи были слишком слабы. Они совсем не способны справиться с нагрузкой. Из десяти выживал лишь один, в лучшем случае два. Дайте хотя бы 50. Нет, даже пара десятков высших будет достаточно. Ты часом не обнаглел? Повысила голос женщина. Высших ему подавай. Господин и так слишком много тебе позволил. Моя банота воля, давно бы из тебя сделала ту же тварь, в которых ты превращаешь других. Голоса становились всё громче. Уже за поворотом должно быть помещение, в котором находятся эти люди. Помимо них, мне удалось учуять ещё десяток слабых сигналов. У самого края поддал сигнал замерить. Врываемся на счёт 3, прошептал спутником и тут же начал отчёт. Вперёд. За углом действительно оказалось дюжина демонов. Шесть развязанных, два охранника, Ещё два возились с аж прицами и скальпелями, а оставшиеся, как понял, те, чей разговор был слышен ранее. Первым делом устранили охрану. Затем помощников старика в странном балахоне, свисавшем до пола. "Выводите пленных", крикнул солдатам. "Мы тут сами разберёмся". Только сейчас в полной мере смог ощутить силу девушки и старого демона. Каким-то образом ему удалось скрыть свою реальную мощь. Она росла с поразительной скоростью. Мамона, старика беру на себя, а ты разберись с демоницей. Хорошо, кивнула напарница. Мамона? Неужели сама владыка адственности? среагировал блезлый демон. Его глаза излучали радость. Он тут же обратился к своей компаньонке. Госпожа, если перед нами действительно архидемон, то есть надежда завершить эксперимент в срок. Остаётся только поймать этот редкий экземпляр. Прошу, помогите старому слуге. «А, я тебя поняла. Ты же все равно не отвяжешься, пока не получишь желаемого. Но только попробуй потом искать отговорки». Оглядев Мамону с ног до головы, девушка презрительно хмыкнула. «Всегда хотела сразиться с кем-нибудь из владык. Вот и выпал отличный шанс». «Не знаю, какой такой силой вы кичитесь, но я не чувствую в тебе ничего особенного». Демонесса сняла с пояса хлыст и взмахнула перед собой. Удар об пол был такой силы, что камень под ногами раскрошился. Божественное чутье подсказывало, что девушка не так проста. Ее сила не меньше, чем у демонического генерала, с которым не пришлось столкнуться во время отступления с территории башни. «Мальчишка, будь паинькой, не мешайся под ногами!» Привлек внимание старик. «Дай нам схватить эту владыку, и тогда, может быть, я проведу на тебе не слишком болезненный эксперимент. Ха-ха-ха!» Он держал в руках два опустошённых шприца, которые, по всей видимости, уже использовал. Должно быть, в них было какое-то вещество, позволяющее быстро увеличивать силу. Его сухие руки буквально на глазах набирали объём. Горп исчез, и туловище выпрямилось. Одежда растрескалась, а затем и вовсе порвалась, обнажая мускулистое тело. Полутораметровый зачахлик вмиг стал высокорослым амбалом. Иди сюда. Босил изменённый до безобразия демон. Он выглядел совсем другим и по некоторым приметам напоминал богроввых жнецов. Я с тобой быстро разберусь. Демон выставил ладони перед собой и выпустил струю красноватого дыма. Почти 60 очков ловкости позволили мне без проблем увернуться. Старый, ты совсем в маразм впал, завопила противница Мамоны. Не используй кровавый туман, пока я рядом. М-м Словно прорычал в ответ монстр. Его голос звучал грубее, чем прежде. Здоровяк опустил руки и зашагал в мою сторону. Достав двойной клинок морозного пламени, я выбрал одно из всплывших в памяти движений и замер, дожидаясь подходящего момента. Едва враг оказался поблизости, у меня вышло тут же проскользнуть мимо него и, используя большое количество морозной энергии, выпустить в ноги громадины острый серп изо льда. Ещё не всё. Войдя во вкус, крикнул врагу: "Получай!" На этот раз была так опламенно. Пока не поворотливая груда мяса, а по-другому назвать его было нельзя, яростно вопила от боли, у меня было время поднять меч, раскалить его до предела и метко прицелившись, вонзить меж шейных позвонков. Падение громадины подняло облако пыли и привлекло к себе внимание остальных. И Мамона, и её противник отвлеклись, но владыка алчности был немного быстрее. И всё же воспользовалась моментом. Она в два прыжка подобралась к врагу, вырвала из её рук оружие и отбросила в сторону. Саму демоницу Мамона взяла за горло и крепко сжав, подняла над землёй. Не надо! Подчинённая Люцифера дёргала ногами, пыталась высвободиться и что-то лепетала, но Мамона не слушала. Впервые с момента нашей первой встречи я видел её настолько злой. Проскользнула мысль, что сейчас она действительно выглядит не абы кем, а настоящей владыкой бездны. Прошу, пощади. Мамон нажимал до тех пор, пока не послышался хруст. Наконец, противник прекратил сопротивление. Тело, словно тряпичная кукла, обмякнув, повисло в руке владыки, пока та не бросила труп на пол. Ну вот и разобрались. Заодно подыскали тело, которое пригодится для маскировки. Настроение девушки, как по щелчку пальцев, резко переменилось. Астелла, найди ещё кого-нибудь и для тебя. Кстати, об этом. Хотел сообщить тебе попозже, но, кажется, у меня уже есть подходящая кандидатура. Я тут же вытащила из межпространственного хранилища труп Бегуна. Вот только у него немного изуродовано лицо. А? Диманеса внимательно осмотрела тело демона. Да какая разница? Нужна только его кровь. Да и чтобы он сам случайно не заявился в том же месте, где будешь ты. И с тем и с другим полный порядок. Так что полагаю, как только разрушим лабораторию, можем приступать к следующему этапу. Сказано сделано. Спрятав тела двоих помощников Люцифера, попросил Мамону покинуть лабораторию. Достав меч, задействовал всю оставшуюся внутри него силу. Размахнулся посильнее и сделал круговой удар, при этом выпустив огромную волну пламени в разные стороны. Столы, оборудование, тела демонов и всё, что находилось в помещении, тотчас же загорелось. Дым в мгновение ока наполнил комнату. Я поспешил наружу. Только ступил за порог, как Мамона активировала механизм, перекрыв вход в пещеру. Теперь задание выполнено. Лаборатория уничтожена. Всем внимательно слушать сюда, командёрским тоном начала Мамона. Ваша миссия завершена, а значит, дальше мы с Адамом отправимся только вдвоём. Солдаты, приказываю оказать выжившим пленникам первую помощь и сопроводить в военный лагерь. Не забудьте сообщить руководству по прибытии. На этом всё. Выполнять. Есть. В унисон ответили бойцы. Группа из 16 воинов и шестерых пострадавших тотчас отправилась в обратном направлении. Тем временем Мамон на демонстративно потянулась, разложила карту и поставила отметку к северу от текущего расположения. Наша следующая цель проникнуть в форпост. Уверен, именно там засел Люцифер. Если отправимся прямо сейчас, то к ночи прибудем на место.